Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Л. Дж. Эндрюс Танец королей и воров. Посвящается королевам, которые не боятся обращаться к своей темной стороне. Примечание автора. Данная книга — это темная фэнтези, в котором может быть содержание, тревожное для некоторых слушателей. Такое как описание насилия, обсуждение сексуальных домогательств, угроз, насильственных действий по отношению к женщинам и детям, сцены секса. Спасибо за прослушивание. Глава первая. Повелитель теней. Море воя тянулась бесконечной бездной. Свет факелов и фонарей на приближающихся дракарах был единственным намеком на то, что за пределами берегов Скидкаста вообще существовало хотя бы что-либо. Мал. Мои брови сдвинулись к переносице, когда я с тревогой взглянул на нее. Она застыла рядом со мной, почти не дыша и не шевелясь. Страх пропитывал мой язык с каждым ударом ее сердца. Нам ведь это и было нужно. Малин молча кивнула. О чем она сейчас думала? Я чувствовал вкус ее страха, это да, но ее мысли другое дело. Мне сильнее всего на свете хотелось, чтобы она говорила мне о том, что тревожит ее сердце. Я положил ладонь на изгиб ее поясницы и снова взглянул на береговую линию. Армия. «Северное королевство пришло биться за нас в войне, которую мы не факт, что выиграем. Целый боевой флот, вооруженный топорами, короткими клинками, стрелами и магией. Нам было это необходимо. Нам нужен был каждый клинок, дарящий хотя бы каплю надежды на то, что мы сможем забрать восток себе». «Как наивно с моей стороны», — прошептала Малин. Она не отрывала глаз от приближавшихся кораблей, и на мгновение я даже усомнился, что она произнесла это вслух. Что именно? Думать, что я могу и дальше мечтать о том дне, когда воины нападут на черный дворец, о великой победе, что мы одержим. Но в моих фантазиях мы все были в безопасности, а теперь эти воины здесь. прольется кровь. Их и наша. Мал. Это будет кровь Гуннара, Хагина. Она наконец повернулась ко мне. Схлеснувшаяся золото и зелень вспыхнули, будто во тьме замерцал огонек. А может, твоя? Я не смогу смотреть, как ты погибаешь, Кейс! Не смогу! Я обхватил ее руками, крепко прижимая к груди. Малин бы это не понравилось. Ей не понравится, если остальные увидят, как она распадается на части. Те ночи на сеновале, когда она проливала слезы, лишь я один был свидетелем таких моментов. Если кто-либо приходил к нам, она утыкалась лицом в мою грудь, и я прятал ее. Я позволял ей ломаться, но никто другой об этом не знал. Казалось, что некоторые вещи между нами никогда не изменятся. Одной рукой баюкая голову Малин, а другой прижимая ее к себе, я загородил девушку от гильдий, От приближающихся кораблей я позволил ей хватать ртом воздух, позволил бороться с эмоциями, которые ей не всегда удавалось выпускать. Нам стоило уехать. Она вцепилась пальцами в мою тунику. Мы все еще можем. Найдем убежище на севере. Я отстранился, заглядывая в ее влажные глаза и проводя подушечкой большого пальца по ее дрожащим губам. Это говорит страх, Малли. Она фыркнула. «Иногда я ненавижу твой месмер. Может, я и чувствую твои страхи, но я бы предпочел, чтобы ты озвучивала их мне. Тебе больше не нужно быть забытой и тихой, как на сеновале. Больше никогда». Малин прикусила свою нижнюю губу, а потом продолжила. «Мне невыносима мысль о новых погребальных кострах. Посмотри на меня». Пальцем я слегка приподняла ее голову, так чтобы она ответила на мой взгляд. «Клянусь тебе, это не конец нас. Да я саму смерть заставлю обмочиться от страха, если она попытается забрать одного из нас». Малин слабо улыбнулась и обхватила руками мою талию. Положив подбородок ей на голову, я повернулся к морю. «Нам с тобой столько земель нужно исследовать, Мали. Где правят добрые короли и магия богов. Где нас никто не преследует, и нам не страшно». Подхватил ее тихий голос. Думай о тех будущих воспоминаниях, а не о погребальных кострах. В первый раз за свое жалкое существование я осмеливался мечтать о том, что грядет. Рядом со мной была женщина, которую я всегда любил. Я позволил себе мечтать о смехе, о простых ночах, о скромных длинных домах, о семье, малышах, которые пойдут в нее. Год назад я бы фыркнул и отмахнулся от таких мыслей. Теперь же я хотел всего этого вместе с ней. Ночь вновь сотряс своим ревом Баранирок. рог. Странный клубок эмоций колючими лозами сплелся у меня в груди. Одна половина была взбудоражена восторгом от осознания того, что целое королевство ответило на наш призыв, но боязнь того, что это все означает, никуда не денется. Она будет пузыриться под кожей, пока этот бой не окончится. Первая линия кораблей врезалась в неровный скалистый берег. Доков здесь не было, и звук, с которым камни царапали влажную древесину, послал по позвоночнику волну мурашек. «Даш!» — мое внимание привлек тихий голос Гуннера. Он протянул руку Хагину. Брат Малин не моргал с тех самых пор, как первые проблески фонарей завиднелись над черным воем. Хаген наклонил голову. «Кажется...» «Боги, кажется, я ее вижу!» Не прошло и мгновение, как женский голос воскликнул. «Хаген! Хаген!» Каждый раз, когда она выкрикивала его имя, в голосе звучали глубокие эмоции. Силуэт скользнул через борт ведущего корабля еще до того, как он успел подойти к берегу. Она плыла отчаянно, давясь морской водой, все время выкрикивая имя Хагена. Хаген чуть сломленно рассмеялся, а затем побежал к воде. Херья, пойдем, сказал я, прижавшись поцелуем к пальцам Малин. Тебе нужно познакомиться с Севером. Пока мы плелись позади Гуннера и Эрики, женщина Фейри редко отходила от юного принца, я помог Малин пройти последние 20 шагов до пляжа. Принцесса Херия Ферус была воплощенной мощью. Я уже видел, как яростно она в битве, как отчаянно защищает свою семью. Пусть внешне она и была хрупкой, но все та же ярость виднелась и сегодня, когда она рассекала волны, направляясь к Хагину Штрому. Времена были печальные, но даже мне пришлось бороться с улыбкой, когда двое влюбленных наконец обняли друг друга. Херья была сильнее, чем казалось, и та сила, с которой ее тело впечаталось в Хагина, повалила их обоих в море. Невысокие волны бросали их то в одну сторону, то в другую, но ни один из них, казалось, этого не замечал. Улыбаясь, она растянулась поверх Хагина, а потом он прижал ее губы к своим. Гуннер сиял, стоя рядом со мной. Эрика скользнула ладошкой в его руку. Их любовь была предначертана. Чаще всего я не понимал, что подразумевали слова этой женщины Фейри, но в этом она была права. То, как Хаген и Херья отстранялись, касаясь лиц друг друга, а затем вновь принимались целоваться, это не могло быть ничем иным, кроме как глубокой, предначертанной свыше любовью. Барт встал по другую сторону Малин. «Странно ведь, правда? Мы о ней даже не знали. Больше их не разлучат». С уверенностью отозвалась она. Я сжал ее руку, молча выразив согласие. Хаген рисковал всем, практически собственной жизнью, чтобы уберечь свою семью, чтобы уберечь Малин. Он заботился о нас, когда мы были детьми меньшее что я мог сделать это убедиться, что он не покинет объятий своей любимой, пока иной мир их не призовет. Малин сделала резкий вдох. вновь посмотрев на дракары я понял почему На берег сошел мужчина. широкие плечи, темные волосы волнами спадающие на них, его кожа была светло-коричневого цвета, а уши заканчивались изящно заостренными кончиками. Проклятый король. Вален Ферус. Мы вместе сражались. Я спланировал его спасение во время той войны. Я бы, разумеется, ни за что не признался в этом вслух, но я им очень даже восхищался. Ему удалось отвоевать корону, но он никогда ради этого не отказывался от любимой. Может, порой он и поступал слегка по-злодейски, но от того я лишь еще больше им восхищался. Он сделал шаг, и скалистый пляж раскололся, И пошел трещинами. Что происходит? Малин впилась ногтями в мою руку, когда земля загрохотала. Король красуется перед всеми. Я указал на берег. Это Вален Ферус, повелитель земли. Ее глаза широко распахнулись. Он и правда крушит камень? Все, что есть в земле, подчиняется его воле. Кейс, похоже, что мой дядя ее впечатляет больше, чем ты прокричал Гуннер через плечо. «Осторожнее. Больно уж ты осмелел в выражениях, просто потому, что твоя мамочка приехала, юный принц. Челюсть Гунора отвисла. Ты же обещал, что никогда не будешь так меня называть. Я соврал». Вален набрал полную грудь ночного воздуха и шагнул дальше на пляж. Никлас был прав, здесь и впрямь воняет мочой. К королю подошла женщина. Я мягко усмехнулся и покачал головой. Если бы я своими глазами не видел, как эта женщина перерезала глотку другую, я бы счёл ее не такой уж и устрашающей. Ее волосы были заплетены в косы, на ней было надето голубое шерстяное платье, и ей, казалось, очень мешал пояс для оружия. «Как невежлива, любовь моя!» — сказала она со смешком. «Она королева?» — спросила Малин. Да, Элиза, болтливая, настырная. Я тебя очень прошу: Не верь ничему, что она обо мне скажет. Губы Малин впервые загнулись в тончайшем намеке на улыбку. Следующим на берег сошел брат короля. Он казался сильнее, чем в последний раз, когда я его видел. Но опять же, когда мы познакомились, сол был порабощен многовековым проклятием безумия. Такое, кого хочешь, ослабит. За ним шел Тор, его консорт. Если кто и был готов убивать за их королевство, так это Тор. При нашей первой встрече Тор крайне оскорбился моей резкостью по отношению к королеве. Его страх за нее заставил меня опасаться, что он потеряет контроль и неожиданно метнет мне в живот кинжал. Теперь же он улыбнулся и хлопнул ладонью по спине Сола Феруса, встав рядом с ним. «Нет, Элиза», — сказал Соло и сморщил нос, вдыхая. «Вален прав. Мы в помойном ведре. Вы сюда явились нас оскорблять или поприветствовать?» Смеясь протиснулась вперед Джуни. Малин рядом со мной вздрогнула, когда Элиза издала вопль и побежала вперед. «Привыкай», — пробормотал я. «Она не похожа на тех правителей, что мы знаем. Она варвар». Гунор услышал мои слова и рассмеялся. «О, я и передам, что ты так сказал». «Ты что, больше не крив?» Я ударил его кулаком по лопатке и обрадовался, когда он поморщился. «Или ты снова стал избалованным королевичем?» «Избалованным? Да я родился в...» «В неволе, мы знаем». Перебил его Линкс, присоединяясь к нам у кромки воды. «Но чтоб ты знал, если станешь напыщенным, то я отказываюсь целовать твою королевскую задницу, юный принц». «Да как ты смеешь?» Челюсть Гуннера отвисла, но радость в его глазах была бесспорна. Он все бросал взгляды на воду, где его родители продолжали обниматься, пока солдаты обходили их стороной, игнорируя их страсть. Движение Джунис подстегнуло и остальных членов гильдий поспешить к кромке воды. «О, я помню, что вы трое отлично умеете пить. Я настроена прокинуть с вами по несколько кружек» сказал первый рыцарь Халвар, пожимая предплечье Рауму, Никласу, а потом и Тове. «А вот и посол», — сказала Малин. Я сглотнул ком в горле, когда на лунный свет вышел Арис Сегундар. Он посмеялся над Хагином и Херьей, но его глаза почти тут же отыскали меня. Приподняв одну бровь, он указал пальцем на мою грудь, потом на свою, а затем отошел к Солу и Тору. Мы не очень хорошо друг друга знали, но я догадался, что он хотел обсудить нашу последнюю встречу, ту, на которой я угрожал его обезглавить, потому что не помнил его лица. Ари снова повернулся к морю. «Принцесса Херья, я, конечно, очень люблю страстную возню, но боюсь, что вы утонете». Хаген наконец-то сел. Мерцающий свет фонари на кораблях отбрасывал мягкое сияние на лицо Херья. Она запыхалась и, кажется, вспомнила, что они не одни. Принцесса была прекрасна, мягкая, но сильная. У нее был такой же смуглый цвет лица, как у короля севера, но уши никак у Фейри. Хаген сплел свои пальцы с ее и вывел любимую из воды. Маш! Гунор побежал к морю. Гунор! Плечи Херьи поникли, когда она издала тихий всхлип облегчения. Она была ниже своего сына, поэтому он опустил голову ей на плечо, когда она крепко его обняла. Почти так же, как делала и с Хагеном, она обхватила его лицо ладонями и расцеловала щеки. Как только Джунис ее отпустила, Элиза повернулась ко мне и малин. Николас и Джуни что-то пробормотали, и Элиза кивнула, проследовав за ними вверх по невысокому склону, на котором мы стояли. «Повелитель теней?» Элиза плутовато улыбнулась. Я затянул глаза тенью. Королева. Вален рассмеялся. Боги, кейс! Если ты все еще пытаешься напугать Элизу, то она лишь упорнее будет стараться тебя рассмешить. Верно. Но я выиграю эту битву с чертовой женщиной, пытающейся превратить меня в какое-то жизнерадостное солнышко. Я оттянул тени и сжал плечи короля. Хорошо, когда у тебя король в союзниках. И, чёртова королева! Элиза ткнула меня кулаком в плечо. Малин чуть вздрогнула. Не часто кто-либо не из гильдий вел себя со мной столь смело. Но она привыкнет к северу. Мы сражались с ними вместе, помогли им завоевать корону. Они не раз говорили, что это сделало нас частью их народа. Стоило бы призвать союзников раньше, сказал Вален. Когда он взглянул на Малин, Его глаза были темными, как полированный оникс. Мы слышали, что грядет новая битва за корону? Лишь несколько лет назад Север и сам был на нашем месте. Разница между Валеном Ферусом и Малин была в том, что он родился и рос принцем. Малин же была воровкой, невидимой забытой дочерью. Так и есть. Я крепче стиснул руку Малин. «Малин». Познакомься с королевой Элизой, королём Валеном с севера. Я посмотрел на наших северных союзников, готовясь к их реакции. Это Мален штром истинная наследница Востока и моя жена. Король выгнул бровь, а Элиза фыркнула и скрестила руки на груди. «Жена повелителя теней?» «С этой женщиной я просто обязана познакомиться. У меня столько вопросов». Элиза была ниже Малины, как бы устрашающая она не выглядела, это было лишь уловкой. Вспышка пламени в ее глазах быстро напомнила мне, что такую женщину, как она, злить нельзя. Королева Малин должна вам сказать, что я нахожу вашего мужа сварливым, вспыльчивым и по большей части совершенно неприятным. На мгновение нас сковал ступор, а затем из груди Малин вырвался смех. Тройное пекло, я скучал по этому звуку. Когда она по-настоящему смеялась в последний раз? Недели назад? Месяцы? Она склонила голову мне на плечо, вытирая глаза. И это еще не полный список. Мы все примерно одного мнения о нашем дорогом Кейзе, маленькая королева, сообщил Никлас Элизия, забравшись на выступ скалы. Но сейчас, пусть я и обожаю соединение и теплые воспоминания, у нас проблема. Джуни пихнула Валена в плечо. «Так и есть. Что случилось с кровавым рейфом, которого я когда-то знала? С тем, который настаивал на том, чтобы потрубить в боевой рок и предупредить скитгардов?» «Это противные ребята», — сказал Никлас. «Вспыльчивые. Они, собственно, нас презирают и не прочь сделать так, чтобы мы все истекли кровью и отправились в иной мир». «Виниха Алвара», — ответил Вален. Ты же знаешь, как ему нравятся эффектные появления. Глубоко в недрах городка Скидкаст, поверх ритма боевых барабанов, прогудел еще один рок. Словно зная, что мы говорим о них, патрули скитгардов возвестили о своем наступлении на наши армии. «Где тебе поставить стены?» спросил Вален Никласа. «Стены? Ваши границы. Где нам их построить?» Николас нахмурился. «Ты собираешься уничтожить уникальную гнусную красоту скидкоста?» Одна сторона губ Валена изогнулась в усмешке. «Клянусь вернуть все былое величие. Потом». Моё сердце пропустило удар, когда в ночи вновь простонал рок приближающихся стражников. Страх набирал силу, и мои плечи обернули тени. Страх не всегда был темной, полной теней, чумой, которой некоторые его считали. Страх означал, что воины будут яростно биться за жизнь. Они будут биться друг за друга. А эти люди, как воры, так и воины, будут сражаться как черти, чтобы им сегодня не пришлось взглянуть в лицо своему страху — потерять друг друга. Я окружил берег тьмой, скрывая дракары и гильдии, Затем взглянул на Валена. Действуй. Король опустился на корточки, слушая, как Никлас описывает углы и дороги, окружающие гнездо фалькинов и побережье. Что происходит? – прошептала Малин. Я поцеловал костяшки ее пальцев. Смотри. Ты не захочешь такое пропустить.